Глава тринадцатая. Пуаро объясняет. «Пуаро, старый разбойник!» — воскликнул я с негодованием. «Я бы вас задушил! С какой стати вы так меня обманывали?» Мы сидели в библиотеке. Позади осталось несколько суматошных, беспокойных дней. В комнате внизу Джон и Мэри снова были вместе. Альфред Инглторп и мисс Ховард находились в тюрьме. Теперь мы с Пуаро были одни, и он мог, наконец, удовлетворить мое жгучее любопытство. Он долго не отвечал на мой вопрос. «Я не обманывал вас, Монами», — помолчав, сказал он. «Самое большее, я разрешал вам обманываться». «Да, но почему?» Ну, это довольно трудно объяснить. Видите ли, друг мой, у вас такой честный, такой открытый характер, что прямо на лице все написано. Одним словом, вы не в состоянии скрывать ваши чувства. Если бы я посвятил вас в мои мысли, то при первой же вашей встрече с Альфредом Инглторпом этот ловкий джентльмен почуял бы неладное и тогда привет нашим планам его поймать. Полагаю, у меня больше дипломатических способностей, чем вы думаете. Друг мой, принялся уговаривать меня Пуаро, прошу вас, не сердитесь, ваша помощь была для меня бесценной, только исключительное благородство вашего характера вынуждало меня хранить молчание. И все-таки, — проворчал я, несколько смягчившись, — вы могли бы намекнуть. Я так и поступал, причем несколько раз, но вы не понимали моих намеков. Вспомните, разве я когда-нибудь говорил вам, что считаю Джона Кавендиша виновным? Не говорил. Напротив. Разве я не говорил, что Джон Кавендиш почти наверняка будет оправдан? «Да, но...» «И разве я не заговорил сразу же после этого о том, как трудно привлечь убийцу к суду? Разве не было ясно, что я говорил о двух совершенно разных личностях?» «Нет», — ответил я, — «мне это не было ясно». «И опять-таки», — продолжал Пуаро, «в самом начале, разве я не повторял вам несколько раз?» что не хочу, чтобы мистер Инглторп был арестован теперь. Это должно было что-то вам прояснить. Вы хотите сказать, что уже тогда его подозревали? Да. Начать хотя бы с того, что смерть миссис Инглторп больше всего выгоды приносила ее мужу. От этого никуда не уйдешь». Впервые отправившись вместе с вами в Стайлз, я не имел ни малейшего представления о том, как было совершено преступление. Но из того, что я узнал о мистере Инглторпе, понимал, как трудно будет доказать его причастность к убийству. Когда я оказался в имении, мне стало ясно, что именно миссис Инглторп сожгла завещание. «Между прочим, вам не на что жаловаться, мой друг. Я старался как мог обратить ваше внимание на необычность и значимость зажженного в середине лета камина». «Да, да», — нетерпеливо подтвердил я, — «продолжайте». «Так вот, друг мой, как я уже говорил, моя точка зрения на виновность мистера Инглторпа сильно пошатнулась. Собственно говоря, против него было столько улик, что я склонен был поверить в его непричастность к убийству. И когда же вы изменили свою точку зрения? После того, как обнаружил, что чем больше усилий я прилагаю для его оправдания, тем больше он старается, чтобы его арестовали. Потом, когда я обнаружил, что Инглторп не имеет ничего общего с миссис Рейкс и что тут замешан Джон Кавендиш, я убедился окончательно. Но почему? Очень просто. Если бы у мистера Инглторпа была интрижка с миссис Рейкс, его молчание было бы вполне объяснимо. Но когда я обнаружил, что по всей деревне ходят слухи об увлечении Джона хорошенькой фермершей, молчание мистера Инглторпа получило совершенно иной аспект. Глупо было притворяться, будто он боится скандала, ибо связать с ним этот скандал просто невозможно. Такая линия поведения мистера Инглторпа заставила меня лихорадочно думать. И, наконец, я пришел к выводу, что он стремится к тому, чтобы его арестовали. Хорошо, с этого момента я был в равной степени заинтересован в том, чтобы он не был арестован. Погодите минутку, я не понимаю, почему он хотел... «Чтобы его арестовали?» – спросил я. «Да потому, Монами, что по законам вашей страны, если человек оправдан, он не может снова привлекаться к суду по тому же делу». «Ага, умно придумано, не так ли?» «Неплохая мысль. Он, безусловно, человек метода. Видите ли?» Он знает, что в его положении человек неизбежно попадает под подозрение. Вот он и задумал исключительно умный план подготовить множество подстроенных улик против самого себя. Он хотел, чтобы его арестовали. Тогда он представил бы свое неоспоримое, безупречное алиби, и вот он на всю жизнь в безопасности но я все еще не понимаю, как ему удалось бы доказать свое алиби и в то же время находиться в аптечной лавке. Пуарос удивлением посмотрел на меня. Возможно ли, мой бедный друг, вы до сих пор не догадались, что в лавке аптекаря была мисс Ховард? Мисс Ховард? Ну, конечно. Кто же еще? Для нее это было крайне просто. Рост у нее подходящий, говорит она мужским голосом. К тому же не стоит забывать, что она кузина Альфреда Инглторпа, и между ними есть определенное сходство, особенно в походке и манере держаться. Так что сыграть эту роль для нее легче легкого – это умная парочка. «Мне все еще не вполне ясно, как именно была проделана эта штука с бромидом», – заметил я. «Хорошо, восстановлю это для вас, насколько возможно. Я склонен думать, что вдохновительницей преступления была мисс Ховард, которая и разработала весь план. Помните, она как-то упомянула, что ее отец был врачом». Возможно, она помогала ему с лекарствами или почерпнула эту идею из книг, которые были разбросаны везде, когда Цинтия готовилась к экзаменам. Как бы то ни было, но мисс Ховард стала известна. Если добавить бромид в смесь, содержащую стрихнин, это вызовет выпадение его в осадок. Возможно, мысль пришла к ней внезапно. У миссис Инглторп была коробочка с порошками бромида, которые она иногда принимала на ночь. Потихоньку растворить один или несколько порошков в большой бутылке лекарства, когда оно пришло от фирмы Кут. Что может быть легче? Риск практически равен нулю. Трагедия произойдет через две недели. Если кто-нибудь и обратит внимание на то, что она прикасалась к лекарству, к тому времени все забудется. Мисс Ховард устроила ссору, демонстративно уехала. Время и ее отсутствие должны были уничтожить против нее все улики. Да, это было умно проделано. И если бы Ховард и Инглторп вовремя остановились, Вероятно, не было бы никакой возможности обвинить их в этом преступлении. Но они перестарались, это их и погубило. Пуаро затянулся своей маленькой сигареткой. Взгляд его был устремлен в потолок, затем продолжил. Они решили сделать так, чтобы подозрение пало на Джона Кавендиша. Для этого мисс Ховард, вырядившись под своего кузена, купила в деревенской аптеке стрихнин и расписалась в регистрационной книге. В понедельник миссис Инглторп должна была принять последнюю дозу своего лекарства. Соответственно, Альфред Инглторп в этот день в шесть часов вечера устроил так, чтобы несколько человек увидели его далеко от деревни. Мисс Ховард заранее сочинила небылицу о нем и миссис Рейкс, чтобы впоследствии мистер Инглторп, изображая джентльмена, мог держать язык за зубами во время дознания. Итак, в шесть часов мисс Ховард под видом Альфреда входит в аптечную лавку, рассказывает выдуманную историю про собаку Покупает стрихнин и, ловко подделав почерк Джона, который заранее тщательнейшим образом изучила, расписывается именем Инглторпа в регистрационной книге. Однако ни в коем случае нельзя допустить, чтобы у Джона оказалось алиби, поэтому мисс Ховард заранее написала ему анонимную записку, тоже подделав его почерк которая увела Джона в отдаленное место, где было мало вероятно, что его кто-нибудь увидит. Пока все идет по плану. Мисс Ховард уезжает назад в Мидлингхэм. Альфред Инглторп возвращается в Стайлз. Нет ничего такого, что могло бы его скомпрометировать, ибо Стрихнин покупал не он, а мисс Ховард. К тому же все предусмотрено, чтобы бросить подозрения на Джона Кавендиша. Но тут произошло непредвиденное. Миссис Инглторп в тот вечер не выпила своего лекарства. Сломанный звонок, отсутствие Цинтии, которое Альфред устроил через свою жену, все это оказалось напрасным. И тогда он совершает ошибку. Миссис Инглторп нет дома. Альфред садится к своему столу и пишет письмо сообщнице, опасаясь, что она может впасть в панику из-за неудавшегося плана. Возможно, миссис Инглторп вернулась раньше, чем он предполагал. Захваченный врасплох и несколько взволнованный, он поспешно прячет недописанное письмо в свой письменный стол и запирает его. Инглторпа охватывает страх. Если он останется в комнате, то ему может понадобиться снова открыть свой стол, и тогда его жена увидит письмо, прежде чем он сумеет спрятать его подальше. Поэтому он поспешно уходит из дома и бродит по лесу, не подозревая, что миссис Инглторп в это время в поисках марок открывает его стол, и обнаруживает инкриминирующий документ. Как мы знаем, именно так все и произошло. Миссис Инглторп случайно нашла письмо, прочитала его, узнала о вероломстве мужа и мисс Ховард, хотя, к сожалению, фраза о Брамиде не воспринимается ею как предупреждение. Теперь миссис Инглторп известно, что ее жизнь в опасности, но как выяснить, откуда она придет? Старая леди решает ничего не говорить мужу, однако тут же пишет письмо своему адвокату с просьбой прийти к ней на следующий день и уничтожает только что составленное в пользу Инглторпа завещание. Роковое письмо? она уносит с собой». «Так это для того, чтобы разыскать свое письмо, Альфред Инглторп взломал перочинным ножиком замок портфеля?» — спросил я. «Да, и судя по тому, какому огромному риску он себя подвергал, мы видим, что он понимал важность этого письма. В самом деле...» Без него не было бы абсолютно ничего, что связывало бы мистера Инглторпа с совершенным преступлением. Одного не могу понять. Почему же, найдя письмо, он его сразу же не уничтожил? Потому что не осмелился подвергать себя еще большему риску. Не понимаю. Взгляните на это с его точки зрения я обнаружил, что в распоряжении Инглторпа было всего пять минут, в течение которых он мог унести письмо. Всего пять минут до того, как мы появились в комнате миссис Инглторп. Он не мог войти раньше, так как в это время Анни убирала лестницу и заметила бы любого, направлявшегося в правое крыло дома. Представьте себе эту сцену. Альфред входит в комнату, открыв дверь с помощью ключа от какой-то другой двери. Они почти все одинаковы и спешит к портфелю. Но тот заперт, а ключа нигде не видно. Какой жестокий удар! Это означает, что скрыть его присутствие в комнате, как он надеялся, ему не удастся. Однако и абсолютно ясно, что ради такой компрометирующей улики придется рисковать всем. Он поспешно взламывает замок перочинным ножиком и быстро просматривает бумаги, пока не находит то, что искал. Но тут возникает новая проблема – он не осмеливается держать письмо при себе. Могут увидеть, как он выходит из комнаты, и обыскать его. А стоит только найти при нем это письмо, он обречен. Возможно, в этот момент Инглторп слышит, как Джон и мистер Уэллс покидают будуар. Сейчас они поднимутся наверх. Он должен действовать быстро. Где спрятать этот ужасный листок? «Содержимое корзины для использованных бумаг наверняка будут просматривать. Нет никакого способа уничтожить письмо, но и держать его при себе невозможно. Он быстро оглядывает комнату и видит... «Что бы вы думали, Монами?» Я покачал головой. В одно мгновение он разрывает письмо на длинные тонкие полоски и, скотав жгутом, поспешно запихивает среди других таких же скрученных тонких жгутов в вазу на камине, откуда, по мере надобности, их берут для того, чтобы зажечь свечу, лампу и тому подобное. Я вскрикнула от изумления. — Ведь никому не придет в голову там искать, — продолжал между тем Пуаро а у него, надеется он, еще будет возможность в удобное время вернуться и уничтожить эту единственную, полностью разоблачающую его улику. «Значит, письмо все это время было в той вазе в спальне миссис Инглторп, буквально у нас под носом!» — воскликнул я. «Да, мой друг!» Там я и обнаружил недостающее последнее звено. И этой счастливой находкой я обязан вам. Мне? Да. Помните, как вы сказали, что мои руки дрожали, когда я переставлял, приводя в порядок безделушки на камине? Да, конечно, помню, но не вижу...